Карма чит, если учесть, что карма чен есть чистый поток, то карма чит загрязненный абстрактным восприятием, в котором более всего доминируют карма общества, рода, родителей и личная карма. С совокупности они несут некую начальную форму сознания, принадлежащую скорее абстрактному я, нежели конкретной индивидуальности.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 И дух Божий носился над водою, и сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Кто занимался электролитами, тот не станет оспаривать факт односторонней проводимости тока в жидкости, разделяющей два начальных элемента между собой, а значит и возражать против единственного способа отделения неба и земли. посредством воды. Процесс сотворения противоположностей и отделения их друг от друга был произведен вторым мировым ману, тогда как первый ману руководил предшествующим процессом, название которого можно дать дигшабда. Это понятие для большинства людей новое, но для нас оно не что иное, как создание единого пространства логаса. Воплощенный логос есть слово, именно посему приведу строки истинная из книги книг. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него не начало быть, что должно быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет в темне светил. И тьма не объяла его. Каждый ману является покровителем человеческого рода, и каждый вносит элемент для строительства расовых циклов и периодов. Используя возможность пролить свет истины на некую затемненность, не говоря уже о тьме, скажу, что первый ману был законодателем и дал законы, второй элемент силы проявил борьбу противоположностей. Третий ману создал планы сознательного, четвертый установил связь между всем, пятый даст провод к высшим путь, шестой установит магнит всеобщего, седьмой будет руководить слиянием и растворением. Недавно четвертый ману закончил свою работу, уступив место пятому. Возвращаясь к перечисленному, следует отметить, что четвертый ману через создание последней коренной расы ибана ста тысячного определил связь между всем. Не забудем, что огненная йога и есть связь, что служит опорой для настоящего и будущего. Все ману являются Буддами справедливости, и в них выявляется последовательность действий, претворяющих законченность эволюционного процесса. Тема потопа стала животрепещущей, но мы не склонны ее драматизировать. Замечу, вода является не только проводником-электролитом, но еще хорошим растворителем и носителем информации. Эти три качества отнюдь не безосновательны и в теме потопа несут ключевое значение. Леонардо оставил в своем творчестве ключ, который вот уже много сот лет пытаются разгадать последователи и мистики. Немногое сохранилось из его чертежей и рисунков, но все они, несомненно, имеют ценность великую, ибо в них сохранено тайное значение, нерушимое в веках. Среди прочих его художеств есть изображения трех потопов, написанные им в разное время, но мало кто может понять их истинное значение. Они есть пророчества из прошлого в будущее, суть которых до сего момента остается неразгаданной. Возьму на себя роль добродетельного дядюшки, открою момент истины, дабы прекратить эту головоломку, тем самым освободив умы от дребезжания в ложных догадках. Причина второго потопа весьма прозаична и касается сугубо нравственных ценностей, тогда как причина первого заключена в том,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 Второй потоп весьма достоверно изобразил наш духовидец, написав на нем: здесь Адам, а там Ева. На лицо явные свидетельства замены нравственных ценностей на материальные через разъединение духа и материи, повлекшее нарушение гармонии между мужским и женским началом, гармония между небом и землей и между мужским и женским началом. очень существенно для мира, так как она несет основу для будущности и является гарантом мирового равновесия.